— Ну вот и поразмысли. Тут своя диалектика. Носишь ты их, носишь, они у тебя тикают, тикают. — А при чем тут научный атеизм, Вася? Мы же с тобой о научном ате... — Ты слушай. они тикают, тикают, и вдруг — бац! — ударились о раковину. — Почему о раковину? — Это со мной случай был. И ищу до пенсии в Сестрорецке. Я там... — Ладно, неважно. Ну, ударились, и что дальше? А дальше у одного маленького колесика зубщих сломался, а все другие стали не доворачиваться. И часы тебе вместо пятницы возьмут и покажут какой-нибудь вторник. Вот так и человек. — Э, Петь! Собеседник уже спал, прижавшись ухом к бежевой клеенке. — Петь! — сказал Моралов и потряс его за плечо. — Слышь, Петь, пойдем на диванчик ляжешь. Моралов проснулся, подвигал ногой, запутавшийся не то в сбившемся под одеяльнике, не то в не до конца снятых штанах, и хмуро привычно выглянул из стающего ночного мира в залитую серым светом комнату. — По его пробуждающемуся мозгу...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 отчего получает небывалый заряд бодрости и мужества. Моралов хотел было рассказать о том, что он когда-то видел в Сестрорецке, но совершенно неожиданно для себя начал говорить об общениями, что никакого единого Бога нет, просто в каждой стране у людей существует какое-то главное чувство по поводу жизни, что ли.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 Стало спокойно. Вкручиваясь в раскаленный воздух. Рибая гладь. Моралов хмыкнул. Как это так? Рибая гладь. Он снова пробежал глазами по строке и вдруг всем своим пытающимся расслабиться существом налетел на ухряб, разделенный точкой. К черту. — подумал Моралов. — Надо читать классиков. Он встал с дивана, вернулся к шкафу и выбрал другую книгу с золотыми полосками на крышке. — Вот-с! Умял двух рябчиков. — Да еще... Моралов театрально засмеялся и сделал руками жест веселого недоумения, тоже очень театральный.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 а по бокам — два подсолнуха. Так что справа ли налево, слева ли направо, ух, ряб сидел в засаде и недобрым глазом смотрел на Моралова. И как замаскировался, а? Не будь Моралов на чеку. Выйдя из кинотеатра на улицу, Моралов прошел полсотни метров и оказался у магазина. «Надо бы мясо купить», — подумал он.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 За последние два дня ухряб из маленькой щелочки внутри превратился в бездонную безграничную пропасть, над которой Моралов висел, цепляясь за крохи уже не здравого смысла или, скажем, разума, а просто некоторой остаточной неухрябности. То, что ухряб глядел отовсюду, уже не удивляло. Удивляло скорее то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 Окончательным пенсионером сидел на договоре. Стопка нераспечатанных писем как раз ждала на столе. Моралов наугад взял конверт, исписанный косым детским почерком, и вскрыл. «Дорогая редакция», — прочитал он, «я очень люблю вас журнал и все время его читаю. Особенно мне понравилась статья И. Сколповского.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 Чтобы каждое утро радоваться свежему дыханию утра. Нет, так не пойдет, подумал Маралов. Как это так? Каждое утро радоваться дыханию утра некрасиво. Свежему дыханию ветра.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 затыкающая пробоину, в машинном отделении ухряб — это промасленная ветошь, в пассажирском — постельное белье, смокинги и платье и так далее. Ухряб — ничто иное, как символ, конкретный, отдельно взятый символ, — думал Моралов, надевая пальто и закутывая горло шарфом цвета хозяйственного мыла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 — Угу так угу! — пробормотал водитель. — Вот только кричать не надо! Он явно обиделся. Улица понеслась навстречу. Улица для водителя, а для Моралова известно, что имевшая по бокам отдельные вертикальные ухрябы серого цвета, на которых горели другие — желтые и квадратные. — Тут...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 находящийся в своем изначальном виде, это была длинная заснеженная яма, с двумя довольно высокими, в половину Мораловского роста, обледенелыми хребтами по краям. Уже зная, что делать, Маралов побежал вперед, по дороге расстегивая пальто, стряхивая с ног ботинки,